«Они изменили курс, господин генерал». Золотых с опаской клацнул нужной клавишей, и в глубине экрана развернулся светлый квадратик. На него взглянул Вениамин Коршунович, сидящий за таким же терминалом в соседнем Кунге. «Связь с шерифом есть?» Его вызывают. «Господин генерал!» Взвился связист Колли. «Шериф на канале!» Золотых с грохотом, опрокинув кресло, ринулся к пульту и буквально вырвал трубку из рук связиста. Золотых слушает. «Господин генерал!» «Это шериф. Я изменил операцию. Мы прорываемся к берегу». «Вы не прорветесь!» — рявкнул золотых. «Идите прежним курсом. Вас подберут гидролеты». «Прорвемся!» — спокойно отозвался шериф. «Вас вот-вот нагонят катера мятежников. Шадули его люди не должны попасть к ним в руки». «Не попадут», — пообещал шериф с неожиданной уверенностью. «Что случилось? Почему вы решили нарушить приказ президента и мой приказ?» Шериф секунду помедлил, словно прикидывал, стоит ли выкладывать свои соображения начальству, а потом коротко сообщил. «Мы все хищники, господин генерал. Никакой биокоррекции не было. Мне нет нужды убивать Ицхака и Шадули. Простите, я уже вижу мятежные катера. Мне нужно работать. До связи». Золотых гневно грянул трубку о пульт. Селектоид вздрогнул и испуганно мигнул всеми глазками сразу. «Дьявол!» Вернувшись за терминал, генерал мрачно взглянул на Крошуновича. Тот аж в лице изменился. «Поднимай штурмовики, Палыч. Хотите, не хотите, а катера из Берегового нужно топить». Генерал Золотых только что записал на свой счет очередной фитиль. Да не единичный. Столкновение катеров и штурмовиков — это многие жизни, возможно, даже более десятка жизней. Он отдал приказ... Послал людей на смерть. Снова. В который раз за последние два месяца. Может быть, и впрямь не было никакой биокоррекции. Иначе почему он до сих пор не свихнулся? «Одна радость», — натянуто подсказал с экрана Крушунович. «Туранцы теперь стопроцентно не успевают к разборке». «Радость», — с отвращением пробормотал Золотых. «Хотя это хорошее известие, кто бы говорил».